Глава девятая По дороге в крепость я решил не тратить время зря, а вместо этого оставил Эмму на стрёме и благополучно уснул, потому что именно сегодня в Шанре мы договорились встретиться с Моррах. Так-то в прошлую субботу я ее уже приглашал в свой сон, но тогда у меня было мало времени, и тогда я успел лишь создать смешанный и, к тому же, фиксированный сон, согласно ее пожеланиям. А именно мне пришлось сделать точную копию того самого помещения, где она встретила меня в самый первый раз. Голые стены, низкий потолок, пушистый ковер во всю комнату. Причем патриарх оказалась домой одновременной, строгой и несколько, скажем так, капризной. К созданной мной комнате она придиралась очень долго, требуя то одно, то другое перестроить и заменить, что ни на что другое времени у нас, в общем-то, и не осталось. Я, правда, подозревал, что она просто хотела посмотреть, на каком уровне я владею магией и сна, поэтому ты предъявляла столько требований и цеплялась к каждой мелочи. И лишь когда убедилась, что в этом направлении магического искусства у меня достаточно опыта, успокоилась и приняла, наконец, мою работу. Сегодня же мы договорились продолжить разбирать теорию по магии предвидения, которую мне, скорее всего, потом придется еще раз проходить вместе с Ланной Ие но ждать ее лишний месяц я не хотел. Мурах тоже была готова делиться информацией, и, подозреваю, могла рассказать мне не меньше, а то и больше, чем многоуважаемая супруга мастера Дая, потому что скрывать эти сведения было не в ее интересах. «Здравствуй, ученик», — скрипучим голосом бросила провидица, когда появилась в специально для нее созданном сне. «Ну что, продолжим. Нет ли у тебя...» вопросов по поводу нашего прошлого занятия и тех сведений, которые я тебе дала. В моем сне она была без маски и без белого плаща, а пришла в таком же белоснежном просторном таоме, который я уже видел, Басая, как и в первое наше занятие, и ничем не напоминающая того зловещего патриарха, которого одновременно и уважал, и несколько опасался Крий. Доброй ночи, конечно, появились». С готовностью отозвался я, присаживаясь напротив устроившейся на ковре моррах в позе покоя. «И очень надеюсь, что ты поможешь мне разобраться». «Спрашивай», — милостиво кивнула она. «На моих занятиях мы будем всегда начинать именно с этого, с вопросов. И если их вдруг не будет, это станет для меня сигналом, что о моих словах ты в свободное время не подумал и даже не стремился разобраться» но раз они есть, то я готова ответить. Я устроился поудобнее и мысленно потер ладони. Очень хорошо. Такой вариант обучения меня более чем устраивал. «Скажи, есть ли способ отличить полноценное видение от обычного сна?» — спросил я самое, как мне кажется, главное. «Там и там события могут очень сильно напоминать реальность. Там и там они могут быть очень правдоподобными». Как и в видении, так и во сне может быть, и чаще всего имеется, эффект присутствия. Ощущение того, что все по-настоящему. Но тогда как провидец понимает, где был обычный сон, а где возможное будущее? Правильный вопрос», — кивнул Аморах. «Поскольку предвидение напрямую происходит из ветви сна, а видение в каком-то смысле сны и есть, то и по структуре, и по реалистичности они действительно почти идентичны». «Различия, как водится, в мелочах». Я навострил уши. «Ну-ка, ну-ка». Признаться, эта проблема возникла передо мной, когда я едва не убил по ошибке Леннохос на занятии у Лена Лайена. Я тогда не понял, что это не по-настоящему, а когда пришел в себя, даже мысли не держал, что все произошедшее именно видение, а не какой-то там навеянный чужим вмешательством сон. Я не смог их различить. Я вообще не понял, что это было» и больше не хотел испытывать эмоции, которые еще только могли со мной случиться, а то может и вовсе не случаться, если я предпочту выбрать для себя другой вариант будущего. «Так вот, видение», — тем временем задумалась Моррах, — «ты уже знаешь, что они бывают простыми и сложными, одиночными и множественными, короткими и длительными, связанными с провидцем или же нет, и каждый из этих видов мы с тобой уже подробно разобрали». Видения также делятся по степени важности на малозначимые, значимые и очень значимые для провидца. Промежуток времени, который они охватывают, тоже имеет значение. В том плане, что нам принципиально важно, ближайшее будущее в них показано или же отдаленное. А еще они могут быть важны непосредственно для того, кто их видит иметь очень косвенное к нему отношение, но затрагивать целые группы людей, или же быть по-настоящему глобальными, то есть касаться уже страны или мира в целом. При этом видение, как правило, состоит или из какого-то одного, или же из цепочки последовательных и непременно связанных друг с другом событий. Ты не будешь бессистемно перепрыгивать одного к другому, как это нередко бывает в обычном сне. Кроме того, видение всегда будет строго логичным. Скажем, во сне ты можешь увидеть нереальное существо, знакомое здание, которое будет иметь совершенно фантастическую расцветку, знакомых людей, которые делают или говорят то, что в реальной жизни никогда бы не сделали и не сказали. Более того, во сне порой ты замечаешь эти несоответствия, просто не всегда они кажутся тебе нелогичными. В видении же их по определению не будет. Люди, здания, все предметы окружающей обстановки непременно окажутся на своих местах. Хотя иногда это удается понять лишь после того, как видение закончилось. Честно говоря, это не очень четкие признаки, — кашлянул я. Да, поэтому для работы с видениями мы часто используем технику не просто осознанных, а фиксированных снов где в любой момент можно осмотреться, остановить сон, получить над ним полный контроль. Только там ты в полной мере ощутишь разницу, потому что осознанный сон всегда можно поставить на паузу, а вот видения нет. Я задумчиво кивнул. Понял, еще вопрос? Если меня вдруг не кстати накрыло видение, есть ли способ сделать так, чтобы вызываемые им эмоции стали не такими острыми? Нет. Качнула головой провидица. В видениях, имея в виду именно первичное видение, а не повторы, работает принцип «все или ничего». Ты или погружаешься в них с головой, или же их просто не будет. Именно поэтому первичное видение, в отличие от сна, нельзя остановить, нельзя изменить. Его можно только пережить, ученик. Причем ты до самого последнего мига можешь не понимать, что это – видение или реальность. Ты будешь погружен в него с головой. Вынужденно проживешь его до конца. Но есть еще один признак, который позволяет понять, что это не просто сон, а нечто большее. Видение, ученик, никогда не покажет тебе прошлое, в отличие, скажем, от памяти рода. «Видение почти никогда не связано с настоящим, как это нередко бывает со сном. Это значит, что в видении ты непременно будешь старше, чем сейчас. Твои друзья, родственники и знакомые тоже будут не такими, какими ты их знаешь. Здания, которые ты видел, тоже постареют, и по совокупности указанных признаков чаще всего можно сориентироваться. Хорошо?» «А если я, к примеру, не смогу себя увидеть? Если в видении не будет ничего конкретного, что привязало бы его к знакомому мне месту или людям?» Патриарх проницательно на меня взглянула. «Ты ведь уже что-то видел, верно?» «Да», — признался я и вкратце сообщил о том, что случилось на занятии у Лена Лайена. «Но я не знаю, как это трактовать. И тем более не знаю, когда ждать обещанной гадости, потому что никаких ориентиров в том видении у меня не было». Моррох на мгновение прикрыла глаза. «Самое первое видение для провидца всегда самое яркое. Но, вопреки общепринятому мнению, сбывается оно далеко не всегда». Я удивился. «Мои учителя говорят другое». «Да, потому что эту информацию им дала Ехатха. Спорить с ней никто не рискнет. Да и в целом она не так уж далека от истины». Единственное, чего она не учитывает, это то, что чистокровные провидцы и сопряженные маги с ветвью предвидения в ауре имеют несколько разные способности. Я вздрогнул. Ленна Ие — сопряженный маг. Нет, — качнула головой мурах. Она — менталистка и провидица. А вот пространственная магия и магия порталов — это две единственных, но воистину уникальных, родовых способностей рода Норухо. Не талант, правда. Вернее, сами они не считают это талантом, но способность у них по этим двум направлениям и впрямь феноменальная, поэтому от обычных ветвей сложно отличить. Кстати, та же Ия получила способность к магии пространства именно по линии родовых умений. «Ого! Я таких тонкостей не знал!» Мне всегда казалось, что пространственная ветвь у мастера Рао самая обычная, и он развивал ее точно так же, как все пространственники. Ты прав, снова повторила Моррах, когда я обмолвился об этом вслух. Вот Рао Норхохатхе как раз и есть истинный сопряженный маг, потому что у него в даре есть и пространственная ветвь, и ветвь времени, и ветвь разума, причем все три развиты очень хорошо. «Откуда ты знаешь?» — с подозрением посмотрел на нее я. Но патриарх на это лишь улыбнулась. «У меня свои источники. И было достаточно времени, чтобы поднять информацию и на тебя, и на твоих учителей, включая Ленарао Норхохатха. Хатха. Что же касается родовых умений, то, в отличие от сестры, ему по этой линии досталась лишь магия порталов. Хотя в истории было немало случаев, когда представители рода Норха имели не одну, а одновременно обе родовых способности. Представляешь, какими возможностями они обладали?» Я тихо присвистнул. «Самое же интересное, что изначально родовые способности у Норху очень высокого уровня», — добавила патриарх. «Развивать их почти не требуется, потому что типичные представители этого рода с детства умеют расщеплять границы, создавать порталы, и выходить в субреальность. Это, я тебе скажу, огромная редкость. В других родах родовые способности намного скромнее, тогда как Норхо... Все, чего не хватает их малолетним отпрыскам, это опыта, навыков и запаса сил. Но как только юные маги устраняют этот недостаток, то получают все привилегии пространственников и портальщиков, Высшего класса. Фига Вот, значит, почему Арли, когда впервые при мне границу, то сказала, что это скрытое родовое умение. И вот почему она уже сейчас умеет, если верить мастеру Мае, выходить в субреальность. Мне для этого понадобилось всерьез перенапрячься. И то молнии помогли. Плюс учитель подсказал дорогу, а ей, наследница двух родов, оказывается, передались родовые умения Норхо, Поэтому как хатха она стала полноценной провидицей, а как родственница Норхо скоро станет сильным магом пространства и до да кучи магом порталов. Кстати, в документах Тана Альнбора мне не встречалась информация, чтобы в роду Расха были какие-то родовые умения. Быть может, их в процессе эволюции когда-то вылущили, так же, как второстепенные ветви, а может, они оказались таковы, что приносили мало пользы, и Расха просто избавились от балласта. А еще интересно... «Если есть такие сложные нюансы по родовым умениям, то кем тогда считать саму Муррах? Она сопряженный маг? Или же сначала провидится, а потом все остальное?» «Второе», — с улыбкой призналась патриарх, когда я об этом спросил. «Сопряженные умения в большинстве своем у нас родовые, как у Норхо. Вернее, это у них они с годами стали такими же, как у нас. О причинах, если помнишь, Я тебе уже рассказывала. — Понял, спасибо за информацию, — кивнул я, не рискнув любопытствовать дальше. — Скажи, если Ленна Ие и правда не сопряженный маг, а, так сказать, чистокровная провидица, то чем я от нее отличаюсь? — У сопряженных магов видение обычно более конкретны, менее глобальны и редко имеют большой интервал между видением и его реализацией. Снова улыбнулась Патриарх. «Так они, как правило, не такие гнетущие, не так часто связаны со смертью, и среди них намного выше процент видений, которые не сбываются, по крайней мере, на начальных этапах развития». «Ага, то есть картинка с пожирателем не обязательно когда-то реализуется?» «Да», — подтвердила Морох. «Хотя, если она была у тебя первой...» то шансы на то, что это станет правдой, чрезвычайно высоки. Ну, хоть с отсутствием, так сказать, смертельных видений мне повезло. Не буду с ними мучиться, как та же Арли или ее прабабушка. Но, как по мне, этакий облегченный вариант предвидения намного лучше, чем его более полный аналог. «Я бы на твоем месте не радовалась раньше времени», неожиданно усмехнулась Моррох, заметив мое посветлевшее лицо. Как я уже сказала, видение у сопряженных магов более щадящие лишь на начальных этапах развития. Так сказать, маленький бонус от природы, чтобы вы сразу с ума не сошли. Ваша главная проблема заключается в том, что по мере развития ваше видение становится такими же, как и у истинных провидцев. Потому что даже если вы не захотите умышленно развивать эту ветвь, то, будучи сопряженной, она все равно пойдет в рост. И в конечном итоге различия между нами сгладятся». Я мрачно на нее посмотрел. «Ну вот зачем так сразу обламывать?» «Не переживай». Также неожиданно рассмеялась она, без труда угадав, о чем я думаю. «Тебе до этого момента еще далеко, поэтому живи спокойно. Времени для подготовки у тебя достаточно». «Знания я тебе тоже дам». «На самом деле бояться предвидений не нужно. Это не более чем инструмент, который в умелых руках будет приносить пользу, тогда как криворукому мастеру, напротив, может и глаз выколоть. Все, что тебе нужно, это научиться правильно им пользоваться. И вот этим-то, ученик, мы с тобой сегодня и займемся». Крепость ровная, я прибыл только ранним утром, когда солнце только-только позолотило верхушки деревьев, а в казармах еще даже сигнал к побудке не прозвучал. Водила высадил меня на парковке, предоставив своими ногами топать до башни номер два, а как только я, зевая, выбрался на улицу, Ордела Натая тут же отчалил, взяв курс на ту самую шахту, откуда только что прибыл. Одно хорошо. Как сообщила своевременно разбудившая меня Эмма, Еще на подлете к крепости водила связался с диспетчером и сообщил, кого именно везет и чье распоряжение выполняет. Поэтому, когда мы приземлились, нас уже встречали. И я, не успев захлопнуть за собой дверцу Орде, тут же оказался на перекрестке взглядов. Лаир Дорхи, Лен Кайра Остен, Лен Таано Хатха, главный целитель крепости, мастер Рао, мастер Т. Оглядев торжественный комитет по встрече, я мысленно крякнул. Дайна не такая уж я важная персона чтобы меня встречали в таком составе и еще бы коменданты сюда притащили я б тогда вообще не знал куда деваться от такого внимания рывой только и спросил мастер Рао, когда мы встретились взглядами я неловко кивнул да все в порядке спасибо в лазарет живо скупо велел мастер т Лентана к полудню он должен быть в форме само собой вздохнул тот пойдемте ленгурта Грубых повреждений, насколько я вижу, у вас нет, но они могут быть скрытыми. Особенно в том, что касается магического дара. Поэтому мы с вами для начала пройдем аппаратную диагностику, а уже потом я дам вам отдохнуть. Я вас провожу». Следом за ним вздохнул Лэн Кайра Остен, и я в сопровождении сразу двух целителей отправился в лазарет. «Лэн Комендант уже в курсе?» — тихонько спросил я по дороге. Куратор хмуро кивнул. «Конечно». Я сообщил ему о случившемся сразу, как только нас выдворили с территории шахты под предлогом чрезвычайной ситуации и того, что нам, как посторонним лицам, небезопасно там находиться. Когда вас отбросило назад, Штрек сразу же завалило. Причем завалило так, что Лаир Рухатха не позволил к этим завалам даже подойти. Сказал, что риск повторного обрушения слишком велик, и что этим теперь будут заниматься профессиональные спасатели. Нам пришлось уйти». Добавил он после небольшой паузы. «Хотя ваши друзья отчаянно рвались в бой и категорически не хотели оставлять вас одного. Но замдиректора заверил меня, что вас по-любому отыщут. Маячок в штатные браслеты встроен как раз на такие случаи, а заряда в устройстве хватит почти на двое суток, безперебойной работы. Да и наверх Рухатха сообщил данные о ЧП еще в лифте, так что когда мы прибыли на поверхность, там уже собирался поисковый отряд поэтому можно было надеяться что самого плохого удастся избежать он немного помолчал а лентаана быстро на него покосился поскольку ему скорее всего тоже было любопытно что же со мной произошло о том что ваше местоположение установлено нам тоже успели сообщить лаир рохатхэ показал планшет с данными вашего браслета и перемещениями маячка которые в первые пять с небольшим минут были хаотичными а потом неожиданно прекратились «Меня там прилично помотало по коридору», — кивнул я. «Но, к счастью, не слишком долго, поэтому я не задохнулся, не захлебнулся, а нейнит, ну или что там с ним техники намудрили, спеленал меня так плотно, что заодно и от переломов уберег». «После этого на какое-то время ваш маячок замер», — согласился куратор. «И в этот момент нас настоятельно попросили покинуть территорию предприятия, поэтому мы достоверно не знали, живы вы или нет». И лишь спустя Рейн, уже по пути в крепость, я получил сообщение от Ро Рохатхы о том, что с вами все в порядке, а спасатели уже вывели вас на поверхность. Но вы были задержаны по подозрению в нападении на сотрудника шахты, и до окончания разбирательства останетесь под стражей». Я беспокойно на него посмотрел. «Надеюсь, вы моему отцу об этом не сказали?» «Так будет нехорошо, если Лендаурну Урну сообщили о случившемся». Особенно в тот момент, когда достоверно никто не знал, что со мной все более или менее в порядке. «У меня нет с ним прямой связи», — качнул головой Лен Кайра. «А вот насчет Лена Коменданта не знаю. Но о том, что вы живы, ваших друзей я все-таки известил». «Что ж, и на том спасибо. Хотя что-то мне подсказывало, что Лен Нарде вряд ли оставил Лена Даорна без информации. Оставалось надеяться лишь на то, что его поставили в известность уже после того, как меня... Живого и почти невредимого вызволили из шахты. В любом случае, Лэн Комендант, получив от меня тревожный сигнал, тут же связался с начальником шахты, а из Таирина в сторону дальней немедленно вылетели глава службы безопасности рода и команда специалистов, чтобы во всем разобраться на месте. «Это да. Если бы не Лэн Тай, фиг бы меня так быстро выпустили». «В остальное меня не посвящали», — подвел итог своему рассказу Лэн Кайра. А уже после полуночи в Ровную пришла срочная депеша с сообщением, что все подозрения с вас сняты и что вас отправили обратно в крепость первым же попутным транспортом. Я мысленно угукнул. Что ж, логично, что кураторы из Первой военно-магической академии не поставили в известность насчет Дэма. Дэм ведь уже не студент. Его смерть — это внутреннее дело рода, но а то где, почему и каким образом он умер, тем более никого не касалось. Хотел Эннарда наверняка в курсе событий. Да и мастера ДАЭУ, уверен, в известность уже поставили. К счастью, расспрашивать меня Ленкайра ни о чем не стал. Да и Лентаана хранил многозначительное молчание. Поэтому дальше до лазарета мы шли исключительно молча. А сразу по прибытии главный целитель крепости Ровная сначала сам меня осмотрел, потом загнал в модуль на диагностику, ну а когда убедился, что с моим даром все в полном порядке, включил лечебную программу и до кучи врубил медикаментозный сон, чтобы я быстрее восстановился. Я, само собой, возражать не стал, поэтому благополучно уснул, оставив, как обычно, Эмму следить за обстановкой. Ну а перед сном, раз уж мне дали время отдохнуть, тихо шепнул про себя. Альнбар Расхе. Своего биологического отца я нашел все в том же сне. В том же кабинете, сидящего, как обычно, за большим письменным столом и погруженного в какие-то расчеты однако при моем появлении он немедленно оторвался и, окинув меня внимательным взглядом, ровно поинтересовался. «Ты ко мне с новостями?» Я, поскольку времени было мало, для начала его поприветствовал, после чего выложил наши самые выкладки по преобразователю управляющего поля и также ровно спросил. «Ваша работа». Танрасха оценивающе прищурился, после чего полистал предоставленные мною бумаги, просмотрел схему прибора, что-то сравнил, прикинул — а потом замедленно кивнул. «Да, это мои наработки, но я еще несколько лет назад передал их, вернее, продал, конечно, военному министерству, потому что мне некогда было ими заниматься. На тот момент, правда, это были только наброски и не до конца оформленная идея о возможности менять свойства управляющего поля в более широких пределах, чем это считалось раньше». По-видимому, специалисты Терна довели этот проект до логического завершения и сумели таки воплотить в жизнь одну из моих старых теорий. Я задумчиво оглядел разложенные перед Таном бумаги. То есть, получается, эта работа не Хатха, а все-таки военного министерства. Илаир Рохатха вчера необоснованно надувал щеки, намекая, что это исключительно заслуга рода. Не исключено, что принцип работы прибора был известен Хатха достаточно поверхностно, а передали его им исключительно потому, что добыча Найта и Найниита всегда проводилась под строгим контролем Терне и, разумеется, под присмотром его людей. «Откуда ты это взял?» Тем временем поинтересовался Танрасха. «Побывал на экскурсии в Найниитовой шахте. Прибор видел своими глазами, успел его изучить, но это было сопряжено с некоторыми проблемами». «Что за проблемы?» «Я вкратце рассказал о том, что сегодня произошло, и вот после этого...» Альнбар Расха явственно встрепенулся. «Конфликт полей? Ну-ка, ну-ка, с этого места поподробнее». В итоге мы проговорили несколько рейнов по реальному времени. Причем мне пришлось не только показать ему схему, но и наглядно продемонстрировать, что происходит с Нейниитом под воздействием преобразователя. Более того, в процессе Тан настолько заинтересовался, что вскоре позвал отца и деда, и дальше мы обсуждали этот вопрос уже все вместе. Причем тот факт, что мой талант оказался способен взаимодействовать с разными управляющими полями, вызвал у них целую гамму эмоций. Поэтому обсуждение было бурным, долгим. Импровизированный слет маготехников продолжался почти до полудня, а когда у меня в голове зазвенел тревожный звоночек, сообщая, что время работы модуля подходит к концу, Тан и Расха даже головы от бумаг не подняли. «Иди», — отмахнулся Тан Аленберг, когда я сказал, что мне пора. «Мы тут сами разберемся». «Хотя нет, стой. Да, я хотя бы проекцию этого твоего режима номер два сделаю». И действительно создал точную копию того самого изображения, которое я недавно создал. «А вот теперь ступай». Не отрывая от нее горящего взгляда, бросил мой биологический отец. «Вот уж и правда. ученый до мозга костей». «Когда будешь свободен, возвращайся. Надеюсь, к этому времени у нас будут более полные данные по этой теме». И мы дадим более конкретные рекомендации, как это можно использовать на практике. Я коротко поклонился не на шутку увлекшимся решением новой задачи родственникам и ушел, мысленно порадовавшись, что мне не в одиночку приходится с этим разбираться. А попутно признал, что даже такая поддержка со стороны рода — это сильно. И поневоле задумался, что же будет, если она станет по-настоящему полной. Впрочем, времени на то, чтобы серьезно это обдумать, мне, к сожалению, никто не дал. Как только я выбрался из модуля, уже без царапин, шишек и синяков, меня встретил сидящий на стопке чистой одежды нетерпеливо приплясывающий Йорк, который прыгнул мне на руки сразу, как только увидел. Тогда как Лента Анна лишь выразительно глянул на часы, на которых было уже половина двенадцатого, и велел мне в срочном порядке прям-таки бегом мчаться в казарму. Я, искренне недоумевая, отправился куда велили, не понимая, с чего вдруг такая срочность. А когда зашел в нашу комнату, обнаружил, что там царит совершеннейшая и абсолютно необъяснимая суета. Парни вместо того, чтобы активно потеть на тренировке, в дикой спешке примеряли парадную белую тернийскую форму. Повсюду валялась упаковочная бумага. Тут и там были разбросаны новенькие, натертые до блеска сапоги. Сам народ выглядел встрепанным, встревоженным, даже немножко диким, а при виде меня не кинулся навстречу, как ожидалось, не засыпал вопросами о том, где я был и что делал, а вместо этого просто махнули рукой, по-быстрому сказали «Привет, ты очень вовремя?», после чего велели, чтобы я срочно переодевался, потому что без четверти двенадцать всем надо было стоять перед входом в первую башню и иметь при этом безупречный внешний вид. «Гурта, не стой столбом!» раздраженно прикрикнул Терри, когда я на мгновение опешил, а потом и вовсе прифигел, обнаружив, что на моей койке тоже лежит новенькая с иголочки белоснежная форма, которой еще сутки назад там не было. «Да что вообще происходит?» «Тебе разве не сказали?» На мгновение повернулся ко мне полуодитый Кевин. «Гурта, не спи!» — поторопил меня Нолан. «Ровно в полдень в крепость с неофициальным визитом прибывает терна ларина и нам, как официально зачисленным в штат бойцам, придется его встречать». Я от такой новости окончательно выпал в осадок. «Что? Терне? В крепости? Сегодня и, можно сказать, прямо сейчас? Дайн! Вот только этого мне не хватало!»